Сталин. В России агитировала влиятельная партия, желавшая во что бы то ни стало вызвать войну. Нападение России ставило лицом к лицу со свершившимся фактом и в последнюю минуту в Австрии побоялись приостановить мобилизацию, дабы не опоздать с обороной. Послы не всегда говорили то, чего от них хотела их правительство. Сталин чуть усмехнулся и сделал короткую затяжку. Они передавали поручения вполне корректно, но если их личное мнение... Сталин на мгновение поднял глаза на Молотова, в них метались искорки молчаливого смеха несколько отклонялась от предписанного, то это разногласие ни от кого не оставалось тайне. Кто это? Коллега. Тоже министр иностранных дел. Чернин. Австриец. Стоит почитать. Словно выиграя и с собеседником, и с ним с собой, Сталин неслышно обошел Молотова, слегка прикоснувшись рукой к его плечу, и сел за стол. Единственной преемницей французского духа, то есть европейского духа, на нашем континенте осталась сейчас Россия славянская держава. В этом парадокс переживаемого истории момента. А кому, как не славянская Россия, входящая в союз республик, протянуть руку славянской Югославии? Политик может оказаться банкротом. Государство на определенный период можно стереть с географической картой. «Народ вечен. Тем более, что мы сейчас, если Политбюро поддержит нашу точку зрения, предпринимаем акт мира, а не войны. Думаю, что будущие историки не простили бы нам трусости, узная они, что мы отказались заключить договор дружбы с народом, со славянским народом, перед лицом возможной агрессии». Но риск войны с Гитлером неминуемо возрастет, товарищ Сталин. «Риск?» — переспросил Сталин, и быстрая улыбка тронула его сухие беловатые губы. «Риск — категория постоянная, Молотов. Он существует как объективная реальность каждую минуту. Думаю, что риск был бы куда большим, Не Гитлера договором с Югославией. Это будет чувствительный дипломатический удар. Мы достаточно терпимы к его дипломатическим ударам. Он не очень-то с нами церемонится. С другой стороны, народы Европы, попавшие под власть Гитлера, не смогут не оценить этого шага Советского Союза. Только слепец не поймет такого шага Москвы. Или глупец. И еще. Видимо, нашу реакцию на предложение югославов ждут в Лондоне и Вашингтоне. Мне кажется, что в случае положительной реакции мы в их лице обретем потенциальных союзников, а это совсем неплохо иметь добрые отношения со всеми странами, втянутыми в конфликт. Это приведет к такого рода двустороннему нажиму, который неминуемо выпрет нас наверх. Готовьте вопрос на Политбюро. Будем обсуждать предложение Белграда. Если они готовы подписать договор, за нами дело не станет. Мне почему-то кажется, что наша с вами позиция не встретит возражений Политбюро. Хорошо бы только свести все три точки зрения дипломатов, военных и разведки в одну. Меньше споров, если все же допустить, что они возникнут. Главное, что надо выяснить, война...